Перцы фаршированные. Рецепт Светланы Приходько. Вам понадобится: тонкостенные светло-зелёные перцы, количество в зависимости от размера, полкило мясно-го фарша, одна луковица, одна небольшая морковь, полстакана риса, поллитра томатного сока, один стакан воды, зелень, соль, специи по вкусу. Способ приготовления: Отварите рис. Натрите на тёрке лук. Смешайте всё с фаршем, посолите. Нафаршируйте этой смесью перцы. Положите их в кастрюльку мультиварки, залейте томатным соком, добавьте воды. Посолите, добавьте морковь, нарезанную соломкой, посыпьте рубленной зеленью. Включите режим тушения на 3 часа. Затем можно ещё какое-то время потомить в режиме подогрева.